Глава 12. Кирилл отстучал на телефоне сообщение, улыбнулся своим мыслям. Вера не выходила у него из головы, а он оправдывал себя желанием выиграть спор. Нужно утереть нос Максу и обязательно воспользоваться выигрышем. Кирилл скучал по временам, когда они были бедными, но счастливыми. Теперь поводов для счастья стало больше, а Курош куда-то исчез. Причём исчез он только у Макса. В такие моменты Кирилл особо ценил свою свободу и холостяцкую независимость. В его понимании, любовь не должна ограничивать свободу, а, напротив, способствовать расширению границ. Как же все эти песни про крылья и прочее, выходит вранье? И если летишь с одним крылом, а до второго близкому человеку, значит, за светлое чувство принято нечто иное. Сотрудничество какое-то, а не любовь? К тому же без взаимной выгоды, только зависимость от другого. «Интересно, Вера стала бы ограничивать его, а начнись у них настоящие отношения?» «Нужно у нее спросить». «Немедленно». Дожидаться окончания рабочего дня утомительно. К тому же здесь вырисовывается двойная польза, кроме встречи с Верой, он еще и на глазах у Макса помелькает. «Привет, я не ждала... тебя». Вера поднялась к нему навстречу. Цветы, которые он заказал для нее утром, стояли в вазе. Мелочь, которая разожгла теплую искру в груди. Ощущение новое, обычные искры возникали сильно ниже. Ему вдруг остро захотелось увидеть свою картину, которую он ей подарил, и неясно, чего в желании было больше: часловие или просто любопытство. Но я решил сделать сюрприз. Подмигнул Кириллу и кивнул в сторону кабинета. Большой был со себе? Да. Она интуитивно перегородила путь и сказала: "К нему нельзя". Но тут же будто оправдываясь, добавила: "Личная встреча". Скажите, пожалуйста, какой серьёзный? Чем займёмся? До конца рабочего дня почти 3 часа. Я не могу уйти. Она бросила беспощадный взгляд на часы, глубоко вздохнула. Ну, если ты не занят, попрошу мне помочь. Мелиса, я в вашем распоряжении. Нужно отправиться на край света и там убить дракона? Нет, рассмеялась она. Всего лишь дойти со мной до гостемерной. Там тяжёлые коробки, сама я их не сдвину. Не подвиг, конечно, но сойдёт. Кирилл шуточно поклонился, протянул Вере руку, в которую она вложила свою ладошку и сделала реверанс. Костюмерно и горела тусклая лампа, которая к тому же периодически начинала мигать. Это было жутковато, казалось, будто расставленные на полках головы без лиц глазели в самую душу, несмотря на отсутствие у них глаз. Не завидует он тому, кто здесь работает. «Вот эти коробки с дынь, пожалуйста, в сторону, мне нужно пробраться к стеллажу», — Вера говорила тихо. По всему видно, что и она прониклась в жуткой атмосферой места. А может, не хотела потревожить местного хозяина? Кто знает, может, здесь всем заправляет и не человек вовсе. А что со светом? спросила Кирила, стараясь не показать дрожи в голосе. И почему тебя сюда отправили? Свет починят после праздников. беспечно отмахнулась Вера. Здесь вообще-то Юлия всем заведует, но она ушла в отпуск ещё вчера. А тот Максим Борисович попросил принести комплект для снеговики. Я всё облазила, не нашла. Позвонила Юлии, и она подсказала, где посмотреть. Прихожу, а тут вот. Она говорила быстро и много, скорее всего, тоже боялась. Кирилл понял это, когда приготовился затакать чаши. Коробки оказались либо пустыми, либо хранили в себе нечто почти невесомое. Но он решил не подавать вида, решив подиграть Вере. Мужчина он в конце концов или нет? Осмотив проход, пропустил её вперёд, сам стоял за спиной, рассматривая соблазнительный изгиб и фигуры девушки. Вера наклонилась вперёд, пытаясь достать что-то из глубины стеллажа, и когда снова повернулась к Кириллу, прижимая к груди полиэтиленовый пакет, он схлёп её в охапку и, не спрашивая разрешения, поцеловал. Сначала она растерялась, но уже через пару мгновений пакет упал к их ногам, а её руки обвили шею Кирилла. "Максим Борисович меня уже, наверное, потерял", наконец отстранившись от Кирилла, сказала она. "И я не хочу вот так среди хлама. Не обижайся. Всё в порядке". Кирилл сглотнул слюну, не зная, что на меня нашло. Ты тоже извини. Нет, всё нормально. Улыбнулась Вера. Мне понравилось. Просто давай не здесь и не сейчас. Хорошо? Конечно, с готовностью подхватил он. Уходим? Вера подняла упавший пакетик и внула. А это что такое? У самого выхода Кирилл замер, уставившись в угол, где стояла самая настоящая статуя, совсем не настоящая, но гиперреалистичной женской грудью. Она сусала через край ступы, приковывая к себе взгляд. "Дурацкая история", хихикнула Вера. "Пару дней назад это пизабрасио доставили в офис как реквизит для корпоратива. Юля с ней носилась, не зная, куда деть, потому как заказчик отказался от такого вот чуда. Я думала, её вернули". "У меня идея". "Кирилл, ты ведь не собираешься?" "Собираюсь", закивал он. "Разыграю Макса, ну или напугаю. А муж как пойдёт?" Он ожидал, что Вера покрутит пальцем у виска, и он даже поймёт её. Но Вера только спросила: "Не туги ли ремни, застёгивая их на спине Кирилла?" В тот самый момент он понял, что пропал и отпускать от себя эту девушку не хочет. По крайней мере, пока.